«Никс. Вас ждут в главном зале», — голос доносился, словно из динамика. «Никого не было видно из темноты коридора, не пахло ни человеком, ни сверхом. Боятся оставаться в узком помещении, один на один со взбешенным оборотнем. Правильно делают. Этого горе-психолога писец не тронул, но это не значило, что остальным не достанется». «Никс никогда не позволит накинуть на себя упряжь, как на хаске». Впрочем, как никому не давал лезть в свою жизнь, они сейчас безбожно пытались это сделать. Вскрыли гнойник прошлого и с упоением поковыряли там палкой. Мумия прошлого ожила, стряхнула пыль и заставила легких гореть от боли воспоминаний. А как он старался отпустить Мария? Но одно слово волчицы и словно кол вместо позвоночника вставили. Знали, куда бить, собаки позорные. Песец подпрыгнул и вырвал камеру наблюдения с корнем. С такой силой приземлился на плитку, что то пошла трещинами. И так он делал на всем протяжении пути, собирая букет из техники. Набрав достаточно, Песец машинально перешел в режим преследования, как много раз бывало в прошлом. Мышечная память тут же отозвалась, и голова оборотня подалась вперед. Руки чуть согнулись в локтях, а плечи будто сдали немного назад. Сколько раз он выслеживал цель, ни одна не ушла. Он безошибочно знал, где его ждут. Оттуда тянул теплом, энергией и напряжением. Смесь всех видов оборотней сматывалась такой спутанный клубок, что было не разобрать, сколько там сверхов и кого больше. Издалека доносилось возмущение Макса. Вылетали слова «гон», «ответственность», «штраф», «чистильщики». Да они закручивали гайки со всех сторон. Совсем оборзели. Не мог прийти с пустыми руками. С этими словами Писед швырнул бутоны камеры и стебли провода перед старейшинами и долго смотрел в глаза каждого из них. Демонстрируя уверенность в себе, прошептал. — Привет! От самого технологичного клана. Счет можете прислать лично мне. Шептать, глядя с вызовом в глаза, может не каждый, только тот, кто абсолютно и непоколебимо уверен в победе. Животные, такие животные. Этот взгляд, глаза в глаза, как измерение силы. В этот момент в помещении даже не дышали. Старейшина словно окаменель, а вот более молодое окружение ощерило пасти, охрана встала в стойку. Макс к удивлению не вмешивался, Никс чувствовал его молчаливую поддержку и был благодарен, что не он один хочет разнести МСО к чертям собачьим. Сколько сил клан Лис положил на то, чтобы их воспринимали всерьез. И вот этот знаменательный день настал. Принимаем поздравления. Пятеро старейшин за длинным столом прекрасно держали себя в руках. Но Никс тут же отметил. Один не смотрит в глаза, другой вечно отводит взгляд в правый нижний угол и еле шевелит губами. Подбирает про себя слова. Третий так крепко сжал ручку, что костяшки побелели. А вот оставшиеся двое были метрами самообладания. Значит, надо начать с них. Я не ослышался, теперь мы рожа умных чистильщиков. Неужели так боитесь нас? Песец так и знал, что стоило самому умному клану стать еще и сильным, как все попы сверху сожмутся в страхе. Одно дело сильное и глупый, такими легко управлять. Другое дело умный, но слабый. Обмен защиты на изобретение легок и понятен всем, а тут симбиоз нарушен. Чем брать, что предлагать, надо сдавить на корню». «Вы нарушили договоренности», — наконец высказался единственный лист в Совете. Никс внимательно посмотрел ему в глаза. «Старейшина из его клана, за них он или против?» Песец специально посмотрел вверх, туда, где на балконе слились колонны еще три сверха а потом на две входные двери в разных углах зала совета. За ними таились еще по два оборотня. Обратился к тем двум скалам выдержки в совете, намекая, что столько скрытых снайперов, для него одного это слишком. И я польщен. И только лиси бог знал, что писцу стоило оставаться на месте. Сколько острых иголок с транквилизатором готово снова в него впиться. Ник знал, что успел бы взять одного пленного, и перевернуть стол как щит. И никакие меры не спасли бы старейшин за бредовое самоуправство. Лезть в отношении истинных — границ-то нужно знать. Одно заставляло писца стоять на месте и вести диалог. Кира. — Вам не понравился наш психолог? — спросил медведь. — А должен понравиться, когда я нашел истину. Никс и медведи всегда казались самыми адекватными из всех. Всегда так душу рвали даже с 35-процентной совместимостью с человечками, что вызывали сочувствие. Медведицы — совсем не нежные сознания. Понятно, почему их мужчины так старательно искали пару на стороне. — Командир, вы всегда ослабились трезвым взглядом на вещи и холодным рассудком. Никс сразу напрягся. Ничего хорошего после этих слов ждать не приходилось. — Ясно. Что вам ясно? что нормально в разговоры не выйдет. Где моя пара? Мы понимаем, что вы испытываете, но попробуйте включить мозг. Девушка не просто испугана, она страдает серьезным психическим заболеванием. Достали. Никс шумом втянул воздух сквозь зубы и посмотрел на потолок. А потом вернул убийственный взгляд каждому из старейшин. Диагноз липовый. Вы перед тем, как с упоением копать мне яму, хоть факты проверяете. «Откуда такая уверенность?» «Она моя клиентка. Обратилась по объявлению. Должна была сохраниться запись разговора». Микс повернулся к главе. «Макс, храним все записи три года», — подтвердил лидер Лис. «Психически больной? Никогда не признается, что он болен». «Идите лесом. Больная, здоровая, красивая или страшная, высокая или низкая, толстая или худая. К вам это никакого отношения не имеет». Не задумывались, что слишком многим не понравится, как вы лезете в личную жизнь? Лидеры кланов нашли своих истинных. Что они подумают, когда услышат, что вы решаете за оборотня, быть ему с парой или нет? Вдруг подумают, что вы и в семейную жизнь влезете? Не боитесь за свои места? Никс не стал озвучивать, чего больше всего боится совет. Даже не потерять должность, нет. Они боятся, что лисы станут непобедимы. И словно в подтверждении его мыслей, один из старейшин сказал. «Следите за языком. Угрожаете совету? Вы и так отделались лишь семейной главы после того, как использовали устройство по подключению зверя на гибридах. Думаете, они встанут на вашу защиту? Или медведи с волками поддержат таких опасных союзников? Трусы! Где моя пара? «Я видел, что вы отправили за ней тень. Или мне надо спрашивать у гибридов? Самому тут все прошерстить?» «Не перегибайте!» «Это вы уже перегнули. Где Кира?» Вопрос с рыком вырвался из защерившейся пасти песца. И тут у входа раздалась какая-то шумиха. Через секунду двери открылись, и вошел хмурый, как туча тень. Никс больше не контролировал себя. Перед глазами тут же встала еще разгреченная после близости Кира и тень, смотрящая на нее с крыши. А ведь он точно дотрагивался до нее, тащил на себе. Раф! В одно движение Никс сгреб наемника и звезданула стену так, что та пошла сеточкой трещин. Волк-лис рыкнул в ответ, отряхнулся, но набрасываться на пицца не стал. Посмотрел на советы и спокойно сказал. «Девушка сбежала!» — Так, человеку от тебя просто невозможно сбежать, — вскочил на ноги самый несдержанный старейшина. Другие члены совета просто прожигали тень упрекающими взглядами. Никс замечал каждую тонкость происходящего, формируя про себя досье происшествия. — Ты в своем уме? Зачем пришел и говоришь все это? — с нажимом спросил второй старейшина. Его аж трясло от гнева. Еще один член на МСО покраснел до кончиков ушей. Судя по реакции совета, они были искренне возмущены появлением здесь гибрида. Не хотели, чтобы тень устраивал цирк из задания. Никс слышала о своевольном нраве наемника, но увидел такой номер впервые. Что это? Разыгранная как по нотам сцена или протест тени? Песец не доверял здесь никому. Совет останется и волчицу подложить для достижения цели, и наемника завербовать. Возможно, совет сделал ставку на то, что гибрида до сих пор не простили, как три года назад лисы заблокировали их зверей, или пообещал тени чудесное омоложение. Никс был наслышан о возрастной проблеме с парой наемника и ничему бы уже не удивился. Теперь он понимал, что можно отправить весь мир на гибель ради истины. Сила зова крутила кости. Что ж, какой бы мотив ни был у наемника, совет не мог не понимать, что они рисковали. Но в одном Никс был согласен со старейшинами. От тени человек бы не сбежал. А кто мне напихал целый рюкзак спреев, отбивающих запах? Тень многозначительно покосился на песца, как бы напоминая совету, в честь чего они так оснастили наемника. Девушка притворилась, что у нее приступ астмы, использовала все ваши пшикалки и не оставила ни следа. И зачем мне столько дали, раз сами вмешались и вырубили песца на три дня? Я чувствую себя бесполезным. — Значит ли это, что ты ради мести отпустил девушку? Сердце Никса забилось, как бешено. — Сбежала, сказал же уже. В тень впиявились все взгляды в зале, а он лишь безразлично пожал плечами и обратился к Никсу. — Перестраховали с тобой по всем фронтам. Никс даже не усмехнулся завуалированной Дани Таланту. Если Тень был лучшим наемником, то Песец был лучший в преследовании, настоящий марафонец. Мог почти ни есть, ни спать, замедляя метаболизм, и идти, идти, идти по следу цели. Это знали все, но Никс не верил, что Тень так подставился бы перед советом ради полярного лиса и отпустил девушку. «Нет, тут должно быть что-то другое». Скорее всего, это все план МСО, чтобы сделать Лис слабее. Показать, что даже самый лучший следопыт бессилен найти истину. Растоптать рыжий клан шаг за шагом. Сначала сделать из бойцов-чистильщиков, убирающих грязь после серьезных ребят. Потом разнести на хвосте сплетен новости о сумасшедшей избежавшей паре командира. А потом добавить вишенку на торте тем, что писец не смог ее найти. Стоило Никсу продолжить цепочку мыслей и подумать, что в таком случае советую логичнее всего убить Киру, как поджилки впервые скрутила от страха. Тогда появление тени с объявлением о побеге девушки было объяснимо. Никс изо всех сил старался остаться в человеческом теле, понимая, что так добьется большего, чем в животном, но каждая мышца дрожала от напряжения. Казалось, что сердцебиение пульсирует в голове, чтобы мозг быстрее сообразил, как действовать правильнее, как не совершить фатальную ошибку. Возможно, он еще успеет ее спасти. Есть малейший шанс. Должен быть, он ведь почувствовал бы, если бы с Кирой что-то случилось. Должна же быть у истинных какая-то связь. От этих мыслей даже воздух вокруг полярного лиса завибрировал. Зверь, царапая когтями душу, рвался наружу, и лишь понимание, что в него всадят сотню транквилизаторов, и он, снова потеряя драгоценное время, заставляло железной рукой воли держать в узде вторую сущность. «Я не выполнил задание, можете мне не платить», — тем временем сказал Тень. Наемник повернулся спиной к мрачному совету и подмигнул Никсу. Песец взглянул на старейшин, мазнул взглядом по Максу и, нацеленным на самого Никса дулом, И пошел следом за наемником на выход. Глава Лис Макс встал на линии взглядов МСО на командира, закрывая собой, и сказал: Мы уходим. Попробуйте задержать. Прекратят работу все приложения, все программы до единой. Так что сидите лучше на своих стульях, пока сидится. Тень. Некоторое время назад Кир выглядел испуганной, но абсолютно нормальной, вменяемой. Ее легенда казалась достаточно складной, логичной и вымеренной по времени, как бы хитро не вертела вопросами тень. Он сомневался, что душевно больная прошла бы этот тест даже в период ремиссии. «Значит, тебя подставили», — вынес вердикт тень, посмотрев на единственное окно в номере отеля. «Оно было приоткрыто так сильно?» Наемник подошел ближе и принюхался. «Фу, несет плесенью». «По полной». Кира не вздыхала, не жалела себя. Просто приняла это как факт, только выглядела сильно расстроенной. «Даже не знаю, поздравить тебя или нет. Обычно в таких случаях сочувствует, или его оборотни по-другому. «Поздравить я тебя хотел с обретением пары», — торжественно сообщил тень, а потом поморщился, поправил сам себя, все время забывая, что для людей это пустой звук. «В общем, Никс — отличный парень». Кира слишком торопливо отвела взгляд и замолчала. «Что не так?» Спросил Тень. «Издеваешься?» Кира выглядела сильно задетой, даже нижняя губа задрожала. Тень удивился. За время рассказа о прошлом ни одного всхлипа, ни одного вздоха, а тут на тебе. «Я...» Наемник искренне не понял, где был неправ. «Сам сообщил, что у него гон. Я все видела там, в переулке». «Видела?» Тень мысленно отмотал назад представление и покачал головой. Он уже знал заранее, что скажет Кира. «Да, женщина, и он... ну...» Наемник с пониманием усмехнулся и представил, как сгорятся глаза девушки, когда он все объяснит. Нексбудь будет ему должен. Тень почувствовал себя этаким ангелом хороших вестей. Раньше не представлялось случая, но гибрид всегда хотел узнать у песца... Не ледяны ли в ванны причина того, что Никс так хорошо сохранился, теперь песец не отвертится. Неожиданно за дверью раздались легкие шаги, и наемник тут же насторожился, неслышно подошел к выходу, когда неизвестный замер аккурат возле номера. Тень посмотрел на Киру и приложил палец к губам в знаке Тш втянул воздух что? Не может быть. Из-за двери пахло самкой медоеда. А еще слышался звук рассекаемого воздуха, будто кто-то крутит ремень в руке. Тень напрягся, зная, что среди всех оборотней медоеды самые безбашенные. Им, как известно, на все пофиг. Вот вообще на все. Наят на габариты врага, на то, что есть и где спать. С ними не связывался никто, потому что более отбитые чувства самосохранения нужно поискать. Дрались они насмерть, вопреки размерам и инстинктам. Их сломаешь, пару часов полежат и встанут. Их отравишь, два часа замертво, а потом, как новенькие, пройдут по лезвиям, залезут за мышкой в терновый куст по самой уши. И все лишь потому, что они так решили. Одиночки, без тормозов. И чем они обязаны такому гостю? Медовый барсук в жизни не будет работать на МСО. Тогда что? И тут дверь слетела с петель, заставляя тень отпрыгнуть. В проеме показалась миниатюрная блондинка, которая молниеносно запустила в наемника раскрученный за хвост змею. Гибрид схватил змею за хвост, а не за пасти, и клыки-гадюки впились в его руку. Я тут же проник в кровь. «Черт, а вот это плохо!» Зрение помутилось, реакции притупились, но наемник приготовился к схватке. Времени на то, чтобы убить гостя, хватит. Подумаешь, язык не шевелится. Но тут крошка-блондинка перешагнула порог и с возмущением посмотрела на Киру. Ну, елы-палы, этот хрен правда собрался тебя возвращать? Я тут все подслушала и негодую. Пошли мстить, детка, нечего лежать. Тень опустил голову и усмехнулся. Привалился к стене, зная, что через пару часов придет в себя. Он не успел рассказать Кире правду, но, похоже, это судьба. Песцу придется постараться, чтобы найти свое счастье. Впервые наемник дал увести объект и при этом остался доволен. Кто как не медоед лучше всего сможет запутать МСО.